Студия «Медиа книга представляет Теодор Драйзер, финансист Читает артист Сергей Горбунов Глава первая В Филадельфии, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, жило более 250 тысяч человек. Город изобиловал красивыми парками, примечательными зданиями и историческими воспоминаниями. Многих вещей, о которых мы с ним узнали впоследствии, тогда еще не существовало Телеграфа, телефона, компаний по доставке грузов, океанских лайнеров, городской почтовой службы Не было почтовых марок и заказных писем Еще не появились трамваи Вместо этого были полчища омнибусов, а для дальних переездов существовала постепенно развивавшаяся железнодорожная система, во многих местах еще соединенная каналами. Отец Каупервуда был банковским клерком, когда родился Фрэнк, но 10 лет спустя, когда у мальчика уже сложился вполне разумный и энергичный интерес к миру, В связи с кончиной президента банка и последующим движением других сотрудников вверх по служебной лестнице мистер Генри Уортингтон Каупервуд унаследовал место ушедшего на повышение кассира с необыкновенно щедрой для него зарплатой 3500 долларов в год. Он сразу же радостно объявил жене о своем решении переехать вместе с семьей Из дома 21 на Баттонвуд-стрит в дом 124 на Нью-Маркет-стрит, находившийся в гораздо более привлекательном районе. Красивый трехэтажный дом из красного кирпича выгодно отличался от их нынешнего двухэтажного жилища. Существовала вероятность, что когда-нибудь они получат нечто еще лучше, но пока что этого было достаточно. Он испытывал подлинную благодарность судьбе. Генри Уортингтон Каупервуд был человеком, который верил лишь в то, что видел собственными глазами, и довольствовался тем, кем он считал себя. Банкиром или будущим банкиром. В то время он был представительным человеком, высоким сухопаром, настойчивым в своей любознательности с красивыми, ровно постриженными бакенбардами, доходившими почти до мочек ушей. Это хорошо сочеталось с длинным прямым носом и остроконечным подбородком. Его кустистые брови подчеркивали глаза неопределенного серо-зеленого цвета, а его волосы были коротко стриженными, гладкими и с ровным пробором. Он всегда носил сюртук. В те времена это было принято в финансовых кругах. И высокий цилиндр. Его руки и ноги отличались безупречной чистотой. Его манеру держаться можно было бы назвать строгой, но на самом деле она была скорее тщательно выпестованной, нежели суровой. Будучи устремленным к повышению своего общественного статуса и продвижению в финансовых делах, Он весьма осторожно выбирал собеседников. Он также опасался жестких и непопулярных высказываний о политике или общественном устройстве, как и общения с неприятными людьми, хотя, по правде говоря, он не имел определенных политических взглядов. Он не высказывался ни за рабство, ни против него». Хотя тогда атмосфера между сторонниками аболиционизма и их оппонентами была накаленной Он искренне верил, что на железных дорогах можно нажить громадное состояние Если только у человека есть капитал и такая своеобразная черта, как притягательная личность Способность завоевывать чужое доверие Он был уверен, что Эндрю Джексон был неправ в своем противостоянии с Николасом Бидлом и банком США, которое в то время было одной из важнейших тем для обсуждения. По понятным причинам его беспокоил идеальный шторм ничем не обеспеченных бумажных денег, которые вращались вокруг и постоянно приходили в его банк. Разумеется, в обесцененном виде. Откуда возвращались к озабоченным заемщикам в виде прибыли? Третий национальный банк Филадельфии, где он работал, был расположен на третьей улице в самом центре города. И тогда, по сути дела, являлся национальным финансовым центром. А его владельцы занимались брокерской деятельностью в качестве побочного бизнеса. То время было моровым поветрием для больших и малых банков в отдельных штатах, которые почти бесконтрольно выпускали банковские билеты, обеспеченные ненадежными и неизвестными активами. И в результате с поразительной скоростью банкротились или приостанавливали платежи. Знание всех этих тонкостей было необходимым требованием для той должности, которую занимал мистер Каупервуд. В результате он стал настоящим воплощением осторожности К сожалению, ему сильно не хватало двух вещей Необходимых для достижения почета на любом поприще Личного обаяния и дальновидности Ему не выпало участи стать великим финансистом Хотя и удалось добиться сравнительного успеха Миссис Каупервуд была набожной женщиной миниатюрной, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами Которая в свои лучшие времена была очень привлекательной Но стала довольно строгой, чопорной и склонной с большой серьезностью Подходить к материнской опеке трех своих сыновей и единственной дочери Сыновья во главе с ее первенцем Фрэнком были источником постоянной досады для нее, ибо регулярно совершали вылазки в разные части города, где, судя по всему, водились с дурной компанией, а также видели и слышали вещи, которые им не полагалось видеть и слышать. Даже в десятилетнем возрасте Фрэнк Каупервуд был прирожденным лидером. Сначала в дневной школе, потом и в центральной средней школе его считали здравомыслящим человеком, безусловно заслуживающим доверия. Характер у него был независимый, смелый и решительный. С самых юных лет он интересовался экономикой и политикой. Книги его не занимали. Он был статным, подтянутым и опрятным мальчиком с ясным, четко очерченным проницательным лицом. Большими серыми глазами, широким лбом и короткими, стоявшими торчком, темно-каштановыми волосами Его манеры выдавали остроту ума, порывистость и самоуверенность Он постоянно задавал вопросы с желанием получить внятные и осмысленные ответы Он никогда не болел, ел с аппетитом и железной дланью повелевал своими братьями «Давай, Джо! Живее, Эд!» Эти команды были не грубыми, но властными, так что Эд и Джо подчинялись. Они с самого начала смотрели на Френка как на хозяина положения и внимательно прислушивались к его словам. Он неустанно размышлял над разными вещами. Одни факты были для него не менее поразительными, чем другие, поскольку не мог разобраться, Каким образом устроена окружающая жизнь? Как люди пришли в мир? Что они здесь делают? Кто, в конце концов, привел все это в движение? Мать поведала ему историю об Адаме и Еве. Но он не поверил. Недалеко от его дома находился рыбный рынок. И там, по пути в банк, к отцу или во время одной из экспедиций со своими братьями после школьных занятий, Он любил рассматривать выставленный перед лавкой аквариум с морскими диковинками, добытыми рыбаками в бухте Делавер. Однажды он видел там морского конька, просто необычную рыбку, отдаленно похожую на лошадь. А в другой раз полюбовался на электрического угря, природу которого объясняло открытие Бенджамина Франклина. Однажды он увидел, как в аквариум помещают кальмара и лобстера и стал невольным свидетелем трагедии, которая оставалась с ним до конца его жизни и значительно прояснила существующее положение вещей. Судя по разговорам праздных зевак, лобстера не накормили, поскольку кальмар считался его законной добычей. Он лежал на дне прозрачного стеклянного резервуара, засыпанным желтым песком, и вроде бы ничего не видел. Нельзя было судить, в какую сторону смотрят его черные глаза бусинки. Но, как оказалось, он не сводил взгляд с кальмара. Последний, бледный и податливый на вид, и весьма похожий на кусок свиного сала, двигался толчками на манер торпеды. Но его перемещения ни на миг не ускользали от глаз противника постепенно мелкие кусочки его тела начали исчезать отхваченные безжалостными клешнями его преследователя лобстер как катапульта подскакивал туда где якобы мирно дремал кальмар но бдительный кальмар срывался с места и одновременно выпускал облачко чернил за которым он исчезал из виду увы он не всегда добивался успеха мелкие части его туловища или хвоста довольно часто оказывались в клешнях чудовища, поджидавшего внизу. Зачарованный этой драмой, юный Каупервуд ежедневно приходил наблюдать за ее развитием. Однажды утром он стоял перед аквариумом, почти прижавшись носом к стеклу. Кальмар был сильно обглодан, а его чернильный мешок почти опустел. В углу, на дне, сидел лобстер, явно готовый к действию. Мальчик оставался так долго, как только мог. Зрелище ожесточенной борьбы увлекало его. Возможно, кальмар умрет через час или даже протянет еще один день. Но, в конце концов, лобстер сожрет его. Он снова посмотрел на зеленовато-бронзовую машину уничтожения в углу и задумался, когда это случится. Скорее всего, сегодня вечером. Он вернется вечером. Вечером он вернулся, и вот, неизбежное совершилось. Вокруг аквариума собралась небольшая толпа. Лобстер находился в углу, а перед ним лежал кальмар, располосованный пополам и частично съеденный. — Он, наконец, добрался до бедняги, — сказал один из зрителей. «Я стоял здесь час назад, когда лобстер прыгнул и схватил его». «Кальмар слишком устал, и ему не хватило реакции. Он отпрянул, но лобстер уже рассчитывал на это. Все его движения были давно предугаданы, и сегодня он расстался с жизнью». Фрэнк жалел, что он пропустил этот момент». Лишь слабое подобие жалости шевельнулось в нем, когда он смотрел на убитого кальмара Потом он перевел взгляд на победителя «Так должно было случиться», — подумал он Кальмар был недостаточно проворным Он разобрался в том, что произошло Кальмар не мог убить лобстера У него не было оружия Лобстер мог убить кальмара Он имел тяжелое вооружение Кальмару было нечем кормиться, а лобстер рассматривал его как свою добычу. Каким был результат? Как еще это могло закончиться? У кальмара не было ни одного шанса, заключил он по пути к дому. Этот случай произвел огромное впечатление на Френка. Он в грубой форме отвечал на загадку, так сильно досаждавшую ему в прошлом. «Как устроена жизнь?» Одни существа живут за счет других, вот и все Лобстеры питаются кальмарами и другими морскими существами Кто питается лобстерами? Люди, кто же еще? Но тогда кто же питается людьми? Неужели другие люди? Дикие животные едят людей Индейцы и каннибалы делали то же самое Некоторые люди погибают от ураганов или от несчастных случаев Он не был уверен, что одни люди живут за счет других, но люди определенно убивали друг друга. Как насчет войн, уличных драк и агрессивных толп? Однажды он видел такую толпу, нападавшую на здание газеты «Паблик Леджер», когда он возвращался домой из школы. Отец объяснил ему, что это произошло из-за вопроса о рабстве. Вот оно. «Разумеется, одни люди живут за счет других». «Только посмотрите на рабов, ведь они тоже люди». «Вся эта шумиха поднялась из-за того, что одни люди убивали других людей, то есть негров». Фрэнк вернулся домой, вполне довольный собой и своим решением. «Мама!» — воскликнул он, когда вошел в дом. «Он, наконец, поймал его!» «Кого?» «Кто кого поймал?» – удивленно поинтересовалась она. «Иди-ка, помой руки!» «Лобстер, наконец, поймал того кальмара, о котором я вчера рассказывал тебе и папе!» «Какая жалость! Почему ты интересуешься подобными вещами? Бегом мыть руки!» «Знаешь, такое нечасто можно увидеть. Я, например, никогда не видел!» Фрэнк отправился на задний двор, где находился водоразборный кран и столик, на котором стоял блестящий жестяной таз и ведро воды. Там он умыл руки и сполоснул лицо. «Папа, ты помнишь того кальмара?» Немного позже обратился он к отцу. «Да». «Так вот, он умер. Лобстер сцапал его». «Очень жаль», — равнодушно отозвался его отец, не отрываясь от газеты. Но следующие дни и недели Фрэнк много размышлял об этом и об окружающей жизни, поскольку он уже начинал задумываться о том, кем он станет в этом мире и как он будет обустраивать свои дела. Судя по наблюдению за отцом, пересчитывавшим деньги, он был уверен, что ему понравится банковское дело. А третья улица, где находился банк его отца – казалось ему самой опрятной и привлекательной улицей на свете. Глава вторая Взросление юного Фрэнка Алджернана Каупервуда приходилось на годы, которые можно было назвать уютным и счастливым семейным существованием. Баттонвуд-стрит, где он провел первые 10 лет своей жизни, была чудесным местом для мальчика его возраста. Улица состояла в основном из небольших двух- и трехэтажных домов из красного кирпича с мраморными крылечками, ведущими к парадному входу, и мраморной отделкой вокруг входной двери и окон. Деревья вокруг росли в изобилии. Мостовая, выложенная крупным округлым булыжником, была дочисто отмыта дождями, а тротуары, вымощенные красным кирпичом, почти всегда оставались прохладными и влажными. На заднем дворе росли деревья, трава и цветы, поскольку домовые участки составляли не менее ста футов в глубину. И хотя фасады тесно примыкали друг к другу перед мостовой, позади было вдоволь свободного места. Отец и мать Каупервуда были не настолько экономными и ограниченными в средствах, чтобы не предаваться естественной склонности к обзаведению детьми со всеми радостями и заботами, вытекавшими из этого занятия. Поэтому после Френка в семье каждые 2-3 года появлялся очередной ребенок, и ко времени переезда в новый дом на Нью-Маркет-Стрит она представляла собой весьма оживленную компанию. Связи Генри Уортингтона-Каупервуда умножались по мере того, как его позиция становилась все более ответственной, и постепенно он стал довольно известной личностью. Он уже знал целый ряд процветающих торговцев, которые вели дела с его банком. А поскольку его обязанности требовали тесного общения с другими банкирскими домами, он завел знакомство в банке «США» среди банковских учреждений, Дрекселей, Эдвардсов и многих других, имевших о нем благоприятное мнение. Маклеры знали его как представителя очень надежной организации, и хотя его не считали блестящим мыслителем, он был известен как человек, достойный всяческого доверия. Юный Каупервуд был активным свидетелем успехов своего отца. Ему часто разрешали приходить в банк по субботам, где он с большим интересом наблюдал за стремительным оборотом денег на брокерских счетах. Ему хотелось знать, откуда приходят всевозможные виды денежных средств, зачем требуют и принимают скидки при учете векселей, и что люди делают с деньгами, которые они получают. Отец, довольный его интересом, с радостью давал объяснение. Поэтому даже в таком юном возрасте, от 10 до 15 лет, мальчик приобрел глубокие знания о финансовом состоянии страны. Что такое Банк Штата и Национальный банк, чем занимаются брокеры, что такое акции и почему их цена подвержена изменениям. Он рано начал понимать, что означают деньги в качестве средства обмена и каким образом все виды стоимости исчисляются по отношению к первичной, к стоимости золота. Он был прирожденным финансистом, и любые знания, связанные с этим великим ремеслом, были для него такими же естественными, как тонкости чувственной жизни для поэта. Золото как средство обмена особенно интересовало его. Когда отец объяснил, как добывают золото, он видел себя во сне владельцем золотого рудника и просыпался с желанием, чтобы это стало правдой. Он также проявлял интерес к акциям и облигациям, поэтому вскоре узнал, что некоторые из них не стоят даже бумаги, на которой они напечатаны. Зато другие стоят гораздо больше своей номинальной цены. «Вот, сынок!» – однажды обратился к нему отец. «Такое добро нечасто можно увидеть в наших местах». Он имел в виду серию акций британской ист-индской компании, заложенных под две трети от номинальной стоимости под суду в сто тысяч долларов. Магнат из Филадельфии оставил их в залог под наличные средства. Юный Каупервуд с любопытством осмотрел их. «На вид они не особо ценные, правда?» «Они стоят в четыре раза больше номинала», — насмешливо ответил его отец. Фрэнк по-новому посмотрел на акции. «Британская истинская компания», — прочитал он. «Десять фунтов. Это почти пятьдесят долларов». «Сорок восемь долларов тридцать пять центов», — сухо поправил его отец. Так что, если бы у нас была пачка таких бумаг, нам не пришлось бы надрываться на работе. Обрати внимание, что на них почти нет булавочных отметок. Это значит, что они почти не были в обращении. Думаю, их впервые использовали в качестве залога. Тогда Каупервуд-младший с особенной остротой почувствовал, насколько огромным и разветвленным был мир финансов. Что это за ист-индская компания? Чем она занимается? Отец рассказал ему об этом. Дома он также слышал много разговоров о финансовых инвестициях и рискованных операциях. К примеру, он слышал о любопытном персонаже по имени Стимбергер, крупного спекулянта на рынке говядины из Вирджинии, который в те дни приехал в Филадельфию, привлеченный надеждой на легкие и большие кредиты. По словам его отца, Стимбергер был близок с Николасом Бидлом, Лерднером и другими важными персонами из Банка США, или, по крайней мере, состоял в дружеских отношениях с ними, вследствие чего мог получить от этого учреждения практически все, о чем он просил. Его операции по закупке скота в Вирджинии, Огайо и других штатах были колоссальными И фактически составляли монополию на поставке говядины в восточные штаты страны Он был румяным здоровяком, чье лицо, по словам отца Френка, смахивало на свиное рыло Он носил высокую бобровую шапку и длинный сюртук, свободно болтавшийся на его широкой груди и объемистом животе ему удалось поднять цену на мясо до тридцати центов за фунт, что возмутил розничных продавцов и покупателей и привлекло к нему всеобщее внимание. он обращался в брокерский отдел банка каупервуда старшего за годовыми займами в сто или двести тысяч долларов под кредитные гарантийные обязательства банка сша на тысячу пять тысяч или десять тысяч долларов которое он обналичивал с дисконтом 10-12% от номинала, предварительно оставив в Банке США собственный четырехмесячный вексель на всю сумму сделки. Деньги он получал по номиналу в брокерской конторе Третьего национального банка пачками банкнот, выпущенных банками Вирджинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как оплачивал свои расходы преимущественно в этих штатах. Первоначальная комиссия Третьего национального банка составляла от 4 до 5 процентов, а поскольку он принимал западные банкноты с дисконтом, то получал прибыль еще и оттуда. Был еще один человек, о котором говорил его отец. Фрэнсис Джей Грант, знаменитый газетный корреспондент и лоббист из Вашингтона, обладавший талантом раскапывать всевозможные секреты и лазейки, особенно связанные с финансовым законодательством. Казалось, что тайны президентского кабинета, а также Сената и Палаты представителей были открытой книгой для него. Несколько лет назад Грант приобрел через брокеров значительное количество техасских долговых сертификатов и облигаций. В борьбе за независимость от Мексики Республика Техас выпускала разнообразные сертификаты и облигации ценой от 10 до 15 миллионов долларов. Позднее, в связи с планом о присоединении Техаса к Соединенным Штатам, был опубликован законопроект, обеспечивающий со стороны США возмещение в размере 5 миллионов долларов для погашения этой старой задолженности. Грант знал об этом, но еще и о том, что некоторая часть этого долга из-за особых условий выпуска предусматривала полную выплату в то время как другие части подлежали деноминации, и что на одной из сессий будет предпринята ложная или заранее подготовленная попытка провалить законопроект с целью отпугнуть посторонних, которые могли прослышать о планах правительства и скупать техасские сертификаты с целью получить прибыль. Он ознакомил Третий национальный банк с этим обстоятельством, и, разумеется, эта информация дошла до Каупервуда занимавшего должность кассира. Он рассказал об этом своей жене, и когда его рассказ окольным образом дошел до Фрэнка, его ясные большие глаза загорелись. Он гадал, почему отец не хочет воспользоваться благоприятной ситуацией и приобрести несколько техасских сертификатов лично для себя. По словам его отца, Грант и еще 3-4 человека отхватили по сотне тысяч долларов. Это было не вполне законно, но если подумать, то все-таки законно. Почему такая внутренняя информация не должна быть источником вознаграждения? Каким-то образом Фрэнк понимал, что его отец был слишком честным и осторожным человеком, но он обещал себе, что когда вырастет, то станет брокером или финансистом или банкиром и однажды провернет такую сделку. Примерно в то время к Каупервудам приехал дядя, ранее не появлявшийся в жизни семьи. Сенека Дэвис был братом миссис Каупервуд. Массивный, лоснящийся, ростом 5 футов и 10 дюймов, с большим округлым туловищем, румяным лицом, голубыми глазами и остатками соломенных волос на круглой голове. Он чрезвычайно хорошо одевался по представлениям того времени. Щеголел в жилетах с цветочным узором и длинных светлых сюртуках И неизменно носил цилиндр, этот символ преуспевающего человека Фрэнк сразу же пленился его внешностью Он был плантатором на Кубе До сих пор имел там большое ранчо И рассказывал мальчику истории о кубинской жизни О бунтах, засадах, рукопашных схватках с мачете На его собственной плантации и тому подобных вещах Он привез с собой коллекцию индейских диковинок, не говоря о приличном состоянии и нескольких рабах, один из которых, высокий и костлявый негр по имени Мануэль, был его постоянным слугой, а также телохранителем. Суда, нагруженные сахаром сырцом, с его плантации разгружались на пристанях Саутарка в Филадельфии. Френку нравилось его бодрое, добродушное отношение к жизни грубоватая и довольно бесцеремонная для их тихой и сдержанной семьи. «Ну, Нэнси Арабелла?» — обратился он к миссис Каупервуд в воскресный день, после того, как повергнул семейство в радостное изумление своим неожиданным появлением. «Ты не раздалась, ни на дюйм. Когда ты вышла за старину Генри, я думал, что ты раздобреешь, как твой брат. Но только посмотри на себя». «Небом, клянусь, ты не набрала и пяти фунтов!» И он подбросил ее вверх-вниз, обхватив за талию, чем привел в смятение детей, не привыкших к такому фамильярному обращению с матерью. Генри Каупервуд был чрезвычайно заинтересован и доволен прибытием своего преуспевающего родственника, поскольку 12 лет назад, когда состоялась свадьба, Сенека Дэвис почти не обратил на него внимания. «Только посмотрите на этих бледных филадельфийцев», — продолжал он. «Им нужно приехать ко мне на Кубу, и как следует загореть у меня на ранчо. Тогда они не будут похожи на восковых куколок». И он ущипнул за щеку Анну Аделаиду, которой исполнилось пять лет. «Что сказать, Генри, у тебя здесь довольно-таки приятное место». Он обвел критическим взглядом большую гостиную в целом непримечательного трехэтажного дома. Комната размером 20 на 24 фута, отделанная деревянными панелями с имитацией под вишню и обставленная салонной мебелью в стиле шаратон, выглядела притягательно старомодной. После того, как Генри стал кассиром, семья приобрела пианино, доставленное из Европы что в те дни было несомненной роскошью. Инструмент предназначался для Анны Аделаиды, когда она достаточно подрастет, чтобы учиться музыке. В комнате было несколько необычных украшений, к примеру, газовая люстра, круглый аквариум с золотыми рыбками, редкие полированные раковины и мраморный купидон с корзинкой цветов. Стояло лето, Окна были распахнуты, и широко раскинутые зеленые ветви деревьев снаружи отбрасывали приятную тень на тротуар. Сенека вышел на задний двор. «Вполне уютный вид», — заметил он, обратив внимание на большой вяз и отметив, что двор был частично замощен кирпичом и огорожен кирпичными стенами, увитыми плющом. «А где ваш гамак?» «Вы вешаете здесь гамак летом?» «На моей веранде в Сан-Педро я обычно вешаю шесть или семь штук». «Мы как-то не думали об этом из-за соседей, но, думаю, будет замечательно», согласилась миссис Каупервуд. «Генри сделает все, что нужно». «У меня есть два-три гамака в чемоданах. Мои негры вешают их где удобно». «Завтра утром я пришлю Мануэля с гамаком из гостиницы». Он подергал плющ, дернул Эдварда за ухо, сказал его брату Джозефу, что привезет ему индейский томагавк и вернулся в дом. «Вот паренек, который меня интересует», сказал он немного спустя и положил руку на плечо Фрэнка. «Какое у него полное имя, Генри?» «Фрэнк Алджернон». «Ну, ты бы мог назвать его в мою честь. В этом парнишке что-то есть. Ты хотел бы отправиться на Кубу и стать плантатором, мой мальчик?» «Не уверен, что мне это нравится», — ответил Каупервуд-младший. «Что ж, откровенно сказано. Что ты имеешь против этого?» «Ничего, кроме того, что я об этом понятия не имею». «А что тебе известно?» Мальчик благоразумно улыбнулся. «Пожалуй, совсем немного». «Тогда что тебя интересует?» «Деньги». Ха -ха -ха. Яблочко от яблони недалеко падает. Ты кое-что узнал у твоего отца, так? Ну что же, это хорошее качество. И сказано по-мужски». «Ладно, мы с тобой еще потолкуем. Думаю, Нэнси, ты растишь будущего финансиста. Он и разговаривает, как делец». Теперь он внимательно присмотрелся к Фрэнку. Не было сомнений, что в этом крепком молодом теле заключена настоящая сила. В больших серых глазах светился ясный ум. Они выражали многое, но ничего не раскрывали. «Умный паренек», — обратился он к своему Шурину. «Мне нравится его манера. У вас смышленая семья». Генри Каупервуд сдержанно улыбнулся. «Если этому человеку нравится Фрэнк, он может многое сделать для мальчика. Возможно, он даже оставит ему часть своего состояния». Сенека Дэвис был богатым холостяком. Вскоре дядя Сенека стал частым гостем в доме вместе со своим чернокожим телохранителем Мануэлем, который хорошо говорил по-английски и по-испански, к вящему изумлению детей. И он проявлял все больше интерес к Фрэнку. «Когда этот мальчик достаточно подрастет и решит, чем он хочет заниматься, думаю, я могу ему помочь это сделать». Однажды обратился он к своей сестре и услышал в ответ искреннюю благодарность. Он расспрашивал Фрэнка о его интересах и обнаружил, что тому нет дела до книг и большинства школьных предметов, которыми он был вынужден заниматься. Грамматика была отвратительной, литература глупой, латынь бесполезной. История... ну, история была довольно интересной. «Мне нравится счетоводство и арифметика», — сказал Фрэнк. «Но я хочу работать и заниматься делом. Вот чего я хочу». «Ты еще слишком мал, сынок», — заметил его дядя. «Сколько тебе лет? Четырнадцать?» «Тринадцать». «Ты не можешь оставить учебу, пока тебе не исполнится шестнадцать лет. Еще лучше, если ты подождешь до семнадцати или восемнадцати». «От этого не будет вреда! Ты больше не будешь мальчиком!» «Не хочу быть мальчиком! Я хочу работать!» «Не так быстро, сынок! Довольно скоро ты станешь мужчиной! Ты ведь хочешь стать банкиром, не так ли?» «Да, сэр!» «Ну, когда придет время, и если у тебя все будет в порядке, если ты будешь нормально себя вести и сохранишь свое желание...» то я помогу тебе приступить к делу. Если бы я хотел стать банкиром, то на твоем месте я бы сначала провел год или около того в комиссионной зерновой конторе. Там ты узнаешь многое, что нужно знать. А пока что береги здоровье и учись как следует. Где бы я ни был, давай мне знать, как продвигаются твои дела, и я напишу тебе». Он вручил мальчику 10-долларовую золотую монету, чтобы открыть счет в банке. Неудивительно, что семья Каупервудов произвела на него гораздо более благоприятное впечатление из-за этого энергичного, самоуверенного и откровенного юнца, который был ее неотъемлемой частью.